Клей воззрился на него. Послушай, ты подонок, сказал он. У Ларетты в голове куда больше психологии, чем в твоей дурацкой башке. А ты не мог бы в виде любезности убрать свои вонючие ноги с моей кровати, спросил Икс. Клей не пошевелился ещё несколько секунд, мол, ты мне не указывай, куда мне класть мои собственные ноги. Потом рывком поставил ноги на пол и уселся на кровати. Мне так и так пора вниз. В комнате Окера тоже есть радио. Но с кровати он пока не вставал. Слуш. Я там внизу как раз только что рассказывал этому сукиному сыну Бернштейну. Помнишь, как мы с тобой заехали в Валу, не угодили там под ураганный обстрел на 2-3 клятых часа, и как я пристрелил ту трёклятую кошку, когда она спрыгнула на капот джипа, пока мы валялись в этой яме, помнишь? Помню. Только не заводи ты опять про эту кошку, клейт, чёрт бы тебя побрал. Я не желаю этого слышать. Да нет, я только хотел сказать, что написал про это Ларетта. Она совсем классом психологов устроила обсуждение. Прямо в классе, представляешь? Стреклятым преподавателем и всё такое. Отлично. Только я не хочу этого слышать, Клей. Ладно, тебе. Знаешь, почему я взял дыр, да стрелял её в упор, как говорит Ларетта. Она говорит, что у меня временно крыша съехала, без шуток, от обстрела и всего прочего. Икс запустил пальцы в свои грязные волосы, разок провёл по ним рукой, потом снова загородил глаза ладонью от света. Ты не свихнулся. Ты просто выполнял свой долг. Ты расправился с этой кощонкой, как подобает мужчине. Так поступил бы каждый на твоём месте при подобных обстоятельствах. Клей бросил на него подозрительный взгляд. Ты что это там мелешь, чёрт побери? Кошка-то была шпионка. Ты был вынужден уложить её на месте. Это была коварная германская карлица, переодетая в дешёвую меховую шубейку. Так что в этом не было абсолютно никакого зверства, ни жестокости, ни подлости. Не было даже Да пошёл ты к чёртовой матери, прошептал Клей, и губы у него сжались в одну черту. Ты хоть раз в жизни можешь говорить на чистоту. Икс внезапно почувствовал, что его мутит, быстро повернулся на столе и успел схватить корзину для бумаг как раз вовремя. Когда он разогнулся и снова посмотрел на своего гостя, тот уже стоял на полпути от кровати к двери в большой растерянности. Икс собрался был извиняться, потом раздумал и потянулся за своими сигаретами. Пошли вниз, послушаем Хоупа по радио, а? сказал Клей, соблюдая дистанцию, но пытаясь говорить дружеским тоном. Взбодришься, малость, я правду говорю. Ты ступай, ступай, Клей. Я поройся в своей коллекции марок. Да? У тебя есть коллекция марок? А я и не знал, что ты Шутка. Клей сделал несколько нерешительных шагов к двери. Может, я попозже поеду в Эштат, сказал он. Там у них танцы. Может, даже часов до 2. Составишь компанию? Нет, спасибо. Я тут попрактикуюсь. О'кей, доброй ночи. И богороди не бери ты в голову. Дверь громко хлопнула, но тут же снова открылась. Эй, ничего, если я суну письмо Клорете тебе под дверь? Я там вставил разные немецкие словечки. Будь добр, поправь, если что. Ладно. А теперь оставь меня в покое, убирайся к чёрту. Уже пошёл, сказал Клей. А знаешь, что мне написала мама? Она написала, что очень рада, что мы с тобой прошли вместе всю войну в одном джипе и вообще. Она говорит, что мои письма стали куда интереснее с тех пор, как мы с тобой вместе. Икс взглянул на него снизу вверх через всю комнату и выдавил из себя с громадным трудом: "Спасибо. Скажи ей спасибо от меня. Обязательно. Будь спок". Дверь с грохотом захлопнулась. На этот раз окончательно.